Дубна, улица Ленинградская, одиннадцать часов утра. Доложив баринову о своих похождениях и встречах, Никифор поднялся на шестнадцатый этаж дома, а потом, поразмышляв немного, спустился на этаж ниже и позвонил в дверь квартиры 119. Спустя несколько секунд за дверью раздался женский голос. «Кто там?» Никифор раскрыл мобильный, показал глазку удостоверения. «Майор Сомов, Следственный комитет. Мне нужен Курков Сергей Васильевич». «Он на работе». «Понял. Извините». «Он ведь работает на Рольфе?» «Да, мастер по ремонту». «Спасибо, я найду его там». «Один вопрос можно?» Дверь приоткрылась, натянув цепочку. На следователя глянула средних лет женщина с седыми волосами. «Слушаю». Ваш муж оказался свидетелем смерти соседа сверху, Истомина. — Не муж, сын. Да, он звонил. Ужасно. Так все быстро случилось. Хотя он, по-моему, болел. — Болел? — Мы встречались недавно во дворе, и он выглядел очень постаревшим и больным. — Не спрашивали, в чем дело? — Нет, только поздоровались. — Что ж, и за это тоже спасибо. Всего хорошего. Никифор поднялся на этаж выше. Снова в голове искрой проскочила настораживающая мысль, порожденная отсутствием охранных систем у квартиры ученого, занимавшегося научными исследованиями, в которых была заинтересована военная структура правительства. Что-то здесь было неправильное, при том, что Истомин занимался теорией, способной сотворить некий Армагеддон. но мысли буксовали, не имея достаточного запаса информации, и Никифор отложил свои розыски данных на потом. Замок щелкнул, он шагнул в прихожую и на мгновение остановился, услышав знакомый стеклянный треск. Снова сработало какое-то устройство из всего аппаратного хозяйства квартиры, порождающее легкое сотрясение нервной системы у входящего. По металлическим панелькам, закрывающим антресоли во всех комнатах квартиры, метнулись разноцветные огоньки. Отметив это и переждав реакцию организма, что это за явление, черт побери, может быть, это и есть охранная система, регистрирующая гостей? Но тогда почему дверь открывается свободно, а тревога не поднимается? Истомин забыл активировать систему, Никифор прошествовал в гостиную. Люстра тихо шипела невидимым охлаждающим вентилятором, изредка подмигивая свечками индикаторов. «Генератор антиэнтропии? Почему бы и нет?» Физик давно соорудил агрегат и теперь оттачивает параметры, не признаваясь в этом институтскому начальству. Тогда становится понятным и его поведение, отсутствие друзей и падение здоровья, вызванные излучением генератора. Даже если это не радиация, какое-то высокочастотное поле, оно не может не влиять на мозг и психику человека, что в конце концов и послужило причиной остановки сердца. Но, с другой стороны, почему не пожаловались на ученого соседи, живущие рядом? До них излучение генератора не дошло? Или его-таки нет вовсе? Обойдя комнаты, обдуваемые струйками электрической свежести, Никифор вспомнил о флешке, которую полицейские нашли в карманах Истомина. Достал пакет, вынул плоский блестящий стерженек, поискал глазами гнездо на подставке под монитором, не нашел. Хмыкнул, ища клавиатуру, которой тоже не было ни на столе, ни в пенале. Сказал первое, что пришло в голову. — Открой. К его удивлению, компьютер послушался. Щелкнуло, загудело в три ноты. Гул сменился тихим шелестом, над столом выросла светящаяся виртуальная клавиатура. Экран монитора покрылся пеплом и высветил контур пятиконечной звезды, эмблему операционной системы. Это была отечественная разработка для пользования российскими спецслужбами. Она появилась несколько лет назад, после того, как Евросоюз с подачи Англии решил заблокировать российские информационные сети. Никифор невольно покачал головой. Одно только это обстоятельство — наличие спецдоступа к военному рунету служило доказательством вовлеченности Истомина в военные разработки. И при этом он странным образом не обезопасил свою вычислительную технику не только от взлома, но и от простого подключения. Неужели не боялся, что к нему могут пробраться обыкновенные воры, не говоря уже об удаленном хакерском проникновении? Понадеялся на недоступность военного Даркнета, не связанного с интернетом? Или опять-таки полагался на своих кураторов из Минобороны? Либо тривиально забыл о подключении систем защиты? Никифор еще раз поискал глазами гарнитуру компьютера, обнаружил ряд окошечек на столе и вставил язычок флешки в гнездо разъема. Контур звезды в экране сменился иконкой, в глубине которой проступил текст на русском языке. Теория обратимости энтропии как следствие уравнений Уиллера Девитта. Автор — доктор физико-математических наук Истомин Глеб Лаврентьевич. Надпись сменилась фразой. «При попытке перезаписи контента информационная база будет стерта». Никифор качнул головой. Ну, хотя бы так. Погрозил пальчиком. Какое-никакое оно защитное условие, хотя и наивное, по большому счету. Фраза исчезла, и на экране возникла формула, давшая толчок исследований Истомина. Никифор улыбнулся, подумав, что только Шизик мог вывести такую сложную математическую структуру, объясняющую интегральное поведение больших физических систем, И доступную пониманию редким из специалистов из всего 8 миллиардного населения Земли, таких же шизиков, как и автор. Формула растаяла, но тут же возникла вновь, просияв зорницей. Показалось, что она выглядит немного по-другому, чем помнилось бывшему студенту физико-математического факультета МГУ. Присмотревшись, Никифор понял, что во втором уравнении Появилась еще одна группа символов, обозначавших дискретность времени. Но чтобы понять их смысл, надо было ознакомиться с выкладками Истомина по полной программе. Что потребовало бы времени. Никифор невольно улыбнулся, обнаруживая тавтологическое сходство своих размышлений с постулатами теории умершего ученого. Растаяла и эта фраза. Компьютер вывел на экран текст документа. Никифоров читался в начало текста и заинтересовался, решив ознакомиться с теорией Истомина хотя бы в общих чертах. Текст начинался с основных положений физических законов мироздания. Таким образом, Истомин настраивал себя на доказательство своих открытий. «Время состоит из прошлого и будущего», — прочитал следователь. разделенных настоящим, но прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящая всего лишь одна точка бездлительности, в которой нет ничего материального. Вспомним о поре о стреле, как она летит, если в каждый неуловимый момент времени она находится в покое в определенной точке пространства, то есть стоит. Ньютон решил парадокс математически, придумав исчисление бесконечно малых величин. Но философский вопрос о потоке времени так и остался нерешенным. Так реально ли прошлое, если от него остаются лишь субъективные воспоминания? Но еще хуже дела обстоят с будущим. Если оно детерминировано законами физики, то наша так называемая свобода волеизъявления оказывается беспочвенной иллюзией. Звонок мобильного телефона, лежащего в пакете вещей из Томина, заставил читателя вздрогнуть и оторваться от чтения. Никифор добежал до древнего комода в гостиной, пережившего контрреволюцию 1991 года. Никифор даже удивился, увидев на тумбочке рядом с комодом пластиковый корпус Гигасети А315, выпуск которых закончился еще лет 30 назад. Следователь поднес желтенький смарт к уху. — Алло, слушаю. Возникла пауза. — Глеб Лаврентьевич? Голос был мужской. — Нет. — Еще одна пауза. — Кто это? Сосед — Сосед. Зачем-то соврал Никифор, озадаченный собственным решением. — А где Глеб Лаврентьевич? Никифор хотел ответить умер, но вместо этого задал встречный вопрос. Кто говорит? — Николай Маркович. — Очень приятно, Николай Маркович. Меня зовут Никифор Антонович. Слушаю вас. — Мне нужен Глеб. Вы, случайно, не из Министерства обороны? — Нет, я старый приятель Глеба. Вместе учились. — Понятно. Но, боюсь, я вас огорчу. Глеб Лаврентьевич скончался нынче утром. На этот раз пауза длилась дольше. — Отчего он скончался? — Сердечная недостаточность. Трубки зашуршала, затрещало, послышался чей-то сдавленный голос. — Я его предупреждал. Потом заговорил прежний абонент. — Вы врач? — Нет, я следователь. — Простите, не смею больше беспокоить. — Минуту. Николай Маркович, мне хотелось бы встретиться с вами и поговорить о вашем приятеле. Вы москвич? — Нет, я живу в Питере, но сегодня приехал по делам в Москву. Думал увидеться. — Знаете, где он живет? — Конечно. — Можете подъехать? — Наверное, да, смогу. Через час. — Очень хорошо, буду ждать. Разговор прервался. Никифор посмотрел на часы, хронометр высветил цифру 11.43. Поколебавшись, читать ли записи Истомина дальше, он решил метнуться в офис, поговорить с Бариновым с глазу на глаз и через час вернуться, чтобы встретить приятеля Истомина. Вынул флешку, но выключать компьютер не стал, подумав, что хозяин оставил его включенным не зря. Кинув взгляд на люстру, он вышел, еще раз пережив стеклянный треск невидимой пленки, отделяющей дверь от прихожей. Вспомнив недавний инцидент с разбросом показаний часов своих водителя, Никифор еще разглянул на свои и отметил мелькнувшие цифры 11.45, спустился во двор. Летающий автомобиль по-прежнему был окружен детьми, а пилот что-то объяснял мальчишке лет двенадцати, показывая приборную панель. Увидев подходившего следователя, он вытащил глаза. «Вы прям летаете, товарищ майор?» Свело скулы. Что ты имеешь в виду? — У Вас не было всего пару минут. Никифор высвободил запястье из-под рукава куртки. — Одиннадцать сорок шесть. Пилот показал свои часы. — Одиннадцать десять. Никифор беззвучно выругался. Пилот с недоверием посмотрел на него. — Одиннадцать сорок шесть? Вы шутите? Какие уж тут шутки. Деется что-то необъяснимое. Ладно, полетели в контору. Аэрокоптер взлетел встылое ноябрьское небо.